Глава 8. Время было остановлено, ночь ещё не вступила в свои права в соответствии с различными циферблатами. Для всех, кто занимался своими делами, продолжался обычный вечер. Некоторые совсем недавно вернулись домой, оставив позади первую смену по двенадцатичасовому графику. Кто трудился до 5, наверное, или почти успели доделать запланированные дела. Кто-то спешил в ещё открытые продуктовые магазины. Многие не хотели покидать большую горку с ледяной полоской, по которой так весело и здорово скатываться в компании и тебе подобных, затем вскакивать на ноги, вновь оказываться сбитыми с ног теми, кто стартовал чуточку позже. А Илья к тому времени практически полностью замерз. Тот, кто был наверху, несколько раз отходил в сторону, но недалеко, потому что Илья видел силуэт. то ли человек, а то ли тень, от самой тени. Ничто не нарушало полную тишину, царившую за забором. Окончательно и крепко уснул в своём вагончике перебравший с вином сторож. Забыл он включить два имеющихся прожектора, и никто не захотел оказаться внутри онемевшей стройплощадки, только тень, никуда не спеша, ожидая когда мальчик окончательно ослабнет, находилась здесь, просто ожидала, чтобы в назначенный момент мгновенно раствориться, покинуть это место таким же образом, как и появилось здесь, через карту с нанесенными обозначениями и символами, которая через час уже точно перестанет представлять опасность. Ничего не длится вечно, двинулся с места и сон. Аня перевернулась, и в этот момент тень покинула свое место, оставив отверстие колодца без присмотра, точно убедившись в том, что полностью окоченевший обессиленный мальчишка уже не сможет преодолеть два с половиной метра, которые отделяли его от спасения. Оставался лишь крик. Только сейчас громче кричала Аня. Кричала в полную пустоту. а Илья мог лишь ей вторить, с трудом двигая замерзшими губами. Виталию, уже в который раз снился незнакомый мальчик, которого однажды привел с собой Афанасий, никак тогда он не представил своего спутника, не обращал на того никакого внимания, пока тот спокойно сидел в сторонке, рисовал на листочке бумаги, все ту же, хорошо знакомую Виталию карту. Виталий, преодолевая видение, хотелось спросить Афанасий, кто этот ребёнок, но почему-то из этого ничего не выходило, а затем мальчик исчезал. Случалось это как бы само по себе, и Виталию казалось, что Афанасий даже не замечал исчезновения мальчишки. Аня проснулась, оставив своего друга уже во второй раз. Если в первый раз она понятия не имела, что происходит в те минуты, Когда она, выкинув мусор, возвращалась домой, радуясь тому, что в магазин идти не придется, так как бабушка уже выполнила эту миссию, то во второй раз она уже все знала. Вместе с этим все чувствовала и сейчас прекрасно понимала, что ее воображение зачем-то попыталось ее обмануть, связав в одно целое то, что таковым никогда не являлось, ни тогда и ни сейчас. Нет, колодец, конечно, был, была и строй площадка. Была она не она. Вместе с ней был и Илья, ещё фонарик, уснувший сторож, вечер, зима. Всё это было. Не было другого того, что больше всего хотел там оказаться. Хотела вовлечь Аню за собой, чтобы она ещё сильнее почувствовала собственный страх, придала ему новую трактовку. придумала для себя самый жуткий сценарий, а всё от того, что Илья никогда ничего не рассказывал чужим взрослым голосам о заброшенном доме. Никогда он не видел того человека или его тень. Никогда до того момента, пока не появился колодец, потому что рассказывала о нём и видела его она, Аня, и в тот страшный вечер, Странная интонация исходила от неё, через неё. Только колодец всё равно был, и изломанное время никуда не делось, в нём был гроб, мать Ильи, его бабушка и жуткое продолжение, а в нём Илья, который пытается кричать, надрывая последние силы, потому что Аня уже перестала это делать. потому что у него всё меньше надежды, и от этого громче становится тише. Илья ещё не хочет в это поверить, ему кажется, что поддастся скользкая стена, что у него хватит сил уцепиться за мелкие выбоины в бетоне окоченевшими руками, что ещё возможно преодолеть эти несколько метров, не замечая в кровь стёртых пальцев, не замечая того, насколько уже ослаб голос. и ещё не понимая, что никогда не дойдёт он до тех, кто уже вышел его искать, и тех, кто потерял самое драгоценное время, только потому, что Аня не решилась сказать, где она рассталась с другом, испугалась того, что вход туда был запрещён, и именно по этому старательно угова, отправляя взрослых в соседний двор, где и находилась та самая горка. на которой было всегда весело проводить время.